Глава 16 Увидев бесчувственное тело жены, Диас сбросился к ней с воплем раненого зверя. Она жива. Поспешила успокоить его. Просто обессилела. Эти изверги держали ее на цепи. «Убью!» – процедил полуорг. «Угу! Обязательно! Потом! А сейчас все на выход!» Скомандовала я. «Эстэ, Алиана, можно на пару слов?» Отозвал меня полуорг. «В чем дело?» Предусмотрительно окружила нас пологом тишины. «Мы не сможем выбраться из замка», сообщил мужчина. «Стена, что окружает гарем, не только не выпускает никого, но и охраняет от тех, кто бродит снаружи». Что за стеной? Где мы находимся? Это пустоши. За стеной пустыня и полчища голодной нечисти. Нам не выбраться. Как такое возможно? Этого не может быть. И тем не менее. Повода не верить делсу у меня не было. Мы на одной стороне. А то, с каким трепетом он сжимал в руках тело жены, как смотрел на нее, говорила о том, что полуорг пойдет на всё, чтобы спасти ее. Но сюда как-то попадают люди. Я имею в виду, для содержания замка требуются продукты, вода, да много чего. Не таскает же демон все на себе. Верно, для этого есть портальный переход. Он настроен на один из домов, принадлежащих хозяину. Но там куча охраны. Элитные войны, демоны. Они связаны клятвой и никогда не предадут. Где находится выход? Их несколько. Тершатый Ян регулярно переносит портал. Никогда не знаешь, в каком месте окажешься. Откуда тебе это известно? Я слишком долго искал Фрею. Следил, подкупал, убивал. Каждый раз демон был на шаг впереди. А потом он решил поиграть со мной, позволил попасть в замок и даже добраться до комнаты жены. Там меня и схватили. Он пытал меня у нее на глазах, думал, так можно сломить ее. Она не поддалась. Тихо сказала я. Предпочла смерть позору. Да, я думал, она умерла, хотел последовать за ней, но эта сука не позволила умереть. Горсела, она, тварь, упросила брата подарить меня ей, но он решил иначе, надел браслеты подчинения. Диас показал руки, на каждой из которой красовали знакомые оковы. Меня лишили мужской силы и подавили волю. О, Дима, вряд ли это понравилось, хмыкнула я. Но раз ты почувствовал мою магию, «Значит, такого не такие уж крепкие. Я, в общем-то, могу снять их. Позже. Они не только ограничивают, но и дают определенные привилегии. Я могу беспрепятственно передвигаться по территории гарема». «А где портал?» «В южном крыле, рядом с покоями хозяина и его сестры. Особого выбора у нас нет. Пойдем туда» трина поможет справиться с охраной. Да и я смогу прикрыть, если что. Проблема в том, что девушки слабые напуганы, закричат или запаникуют и пиши пропала. Так, аракнит мне не привиделся! Благоговейно выдохнул мужчина: Нет, трина реально, она очень хорошая и будет защищать меня и тех, за кого попрошу. О, говорящая с богами, Полуорк вместе с Фрей на руках опустился на одно колено. Далее последовала короткая речь на странном скрипучем языке. Услышав слова Диаса, Аракна материализовалась на плече. «Что происходит?» С недоумением поинтересовалась я. «К чему это все?» «Тысячи лет мы поклонялись Аракнидам, как богам. Немногие из нас могли разговаривать с ними» и совсем редкостью было то, чтобы они кого-то защищали. Я принес древнюю клятву, слова которые знают каждый орк, в ком есть хоть капля силы. Не думал, что именно мне выпадет честь стать хранителем. Вот сейчас совсем ничего не поняла. Шаманы могут общаться с мертвыми. Это сложный дар – нести в себе память о жизни тысяч поколений. Раньше проводился ритуал, когда Аракнит забирал тяжелую ношу знаний, хранил. В трудные времена мы могли обратиться за помощью, и Аракнит возвращал утерянные сведения, выдавая ту информацию, которая могла помочь. Аракниды, в свою очередь, питались энергией, идущей через шамана, поддерживая тем самым бессмертное существование. М. У каждого шамана был свой ракнит? Да, эти существа малочисленны и по природе не агрессивны, хоть и хищники. Но разумность всегда побеждала животный инстинкт, а пищей предки обеспечивали свой тотем в достатке. Это был взаимовыгодный союз. «Пока не пришли демоны», – предположила я. «Верно, им потребовалась энергия». Места обитания аракнидов были напитаны магией, а иномирцы решили присвоить ее себе, подчинить. Они стали истреблять нас, шаманов в первую очередь. Аракниды голодали, лишенные энергетического обмена, все чаще проявляли агрессию, пока не научились добывать необходимую магическую пищу самостоятельно поглощая силу маргов и жизни простых людей именно шаманы трепетно относились к своим обязанностям вели праведный образ жизни следили за чистотой помыслов а те кто стал жертвами аракнидов несли в себе боль изрыгали проклятия и аракниды изменились превратившись в кровожадных чудовищ их истребляли но они сопротивлялись Научились убивать медленно, растягивая мучения жертвы, чтобы собрать как можно больше энергии. А ракниды стали тварями, которых все ненавидят и боятся. И никто не помнит, что стало тому причиной. «Трина не такая. Она добрая и отзывчивая, преданная. Я понял это, как только увидел вас вместе». Поэтому прошу разрешения стать ее хранителем. Знания, что хранят мертвые души предков, помогут Трине. Аракниды способны общаться между собой. Если удастся возродить былые традиции, можно избежать бессмысленных жертв. Аракниды разумны и способны измениться. Поговорим об этом, когда окажемся в безопасности. Опомнилась я. Если Трина захочет, то возражать не стану. А сейчас давай выбираться. Мы и так слишком много времени потеряли. Вовсе нет. Через полчаса смена караула. Нам нужно подготовиться к встрече. Потом наведаться в крыло прислуги. С рассветом откроется портал, которым поставляют свежие продукты. Их принимает старший повар лично. Он-то нам и нужен. У него допуск в хозяйское крыло непосредственно к порталу. Как быть с девушками? Их нужно спрятать. Попадется хоть одна, поднимут гарнизон по тревоге. Сработают ловушки, в которых погибнут все, кто окажется под их воздействием. Лекаря бы им помыться, да поесть хорошо. Диас, а что мои покои? Их кто-нибудь проверять будет? Далеко от них до хозяйского крыла. Вас поселили этажом ниже хозяина. Эта часть замка охраняется особенно тщательно. Но не от тех, кто уже внутри. Ухмыльнулась я. Ведь так? Так-то так. Но как мы проведем такую толпу мимо постов? А как я прошла мимо тебя? Отвод глаз. Решено. Убрав полок тишины, обратилась к девушкам. «Уважаемые пленницы, прошу внимания. То, что я открыла камеры и сняла браслеты, еще не означает полное освобождение. Для этого нам нужно покинуть замок». Девушки согласно кивнули в ответ. А я продолжила. «Спасение зависит от каждой из вас. Если хоть одна струсит или запаникует, пострадают все». После моих слов несчастные насупились, ощетинились. В глазах поселилась настороженность. Вам придется довериться мне и слушаться во всем, не споря и не задавая вопросов. Кто не согласен, могут идти на все четыре стороны. Я даже могу вывести за внешнюю стену, если захотите. Только уточню один момент. Замок стоит в землях в пустоши со всеми вытекающими из этого последствиями. Пленницы проникнулись, ужаснулись, кое-кто всхлипнул, но никто не возразил. «Как же мы выберемся?» раздался робкий голосок. «Я и мой помощник попробуем добраться до портала, и здесь, и на другой стороне его усиленно охраняют, чтобы провести всех». «Нам придется нейтрализовать стражу в замке и сразиться в точке выхода». «Но это опасно». «Несомненно. Но вы же не думаете, что кого-то из нас легко отпустят». «А вы нас не бросите?» «Я могла оставить вас в камерах и не снимать браслеты. И уже час как спать в своей постели. А вместо этого тут, с вами». «Но почему?» Потому что, человек, я не могу пройти мимо чужой беды, когда в моих силах помочь. И какой будет плата за нашу свободу? Простого спасибо будет достаточно. Я вздохнула. А теперь подойдите ближе и возьмитесь за руки. Мы все должны соприкасаться, чтобы быть невидимыми друг для друга и незаметными для посторонних.